Последние слова обвиняемых Произнесение последних слов обвиняемыми вернуло интерес прессы и публики к Дворцу юстиции в Нюрнберге. 11 августа газета New York Herald Tribune сообщила своим читателям, что адвокат Отто штамер убеждал Геринга сделать ставку на бессмертие. Юрист просил того в ходе последнего слова взять на себя всю вину за начало войны. заявив о невиновности жителей Германии. К 30 августа 1946 года Йохим фон Риббентроп составил восемь черновиков своего выступления, один из которых был панегириком Гитлеру. 31 августа зал суда вновь был переполнен. Трибунал настаивал, чтобы заявления о подсудимых были краткими и избегали повторения аргументов, уже высказанных в их защиту. В результате, Выступления руководителей нацистской Германии длились от трех до двадцати минут. Британский судья Уильям Норман Биркетт отметил большое достоинство в поведении обвиняемых. Исключением стало пятистраничное бессвязное заявление Рудольфа Гесса о британском империализме конца XIX века. Даже Герман Геринг и Йохим фон Риббентроп пытались остановить его. До 1941 года Гесс был третьим лицом в нацистской иерархии, но потом он полетел в Великобританию, чтобы убедить британцев заключить мир с Третьим Рейхом. Оказался в плену и теперь демонстративно читал какие-то пасторальные новеллы, изображая человека, потерявшего память. А в конце Рудольф Гесс сказал, «Подождем лет двадцать. Германия поднимется вновь. Какой бы приговор не вынесло мне это судилище,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 в своих последних словах придерживалась ранее начатых тем повторяя аргументы высказанные ими в ходе судебных заседаний при этом ни один подсудимый не просил у суда пощады нации номер два герман геринг выделился и тут рейкс маршал был известен патологической страстью к нарядам говорят у него было 30 мундиров которые он придумал для себя сам и на суде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 совершенными против немцев русскими, поляками и чехами. Он также призвал немецкий народ вернуться к Богу. Рейхсминистр вооружений и военного производства Альберт Шпейер назвал Гитлера виновником мировых бед и предупредил слушателей об опасностях современных технологий, о ядерной угрозе для цивилизации. Он завершил свою речь словами «Да защитит Бог Германию и культуру Запада!» начальник штаба оперативного руководства Верховного командования Вермахта Альфред Йодель, заявил. «Гитлер говорил мне в июле 1940 года о возможном столкновении с Россией. Он хотел опередить наступление русских, намечавшегося по его словам осенью следующего года. Гитлер был убежден в том, что Россия нападет на нас и что Англия подталкивает ее к этому».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 трепещет перед властью прессы. Бедный Хёрст. Сноска. Уильям Рэндольф Хёрст. 1863-1951. Американский медиамагнат. Основатель холдинга Хёрст Корпорейшн. Этот газетный издатель создал индустрию новостей и придумал делать деньги на сплетнях и скандалах. Только потому, что он опубликовал несколько моих статей, И сфотографировался со мной весь его газетный синдикат чуть ли не обанкротился вытвердите о наших преступлениях а как насчет 300 тысяч уничтоженных атомной бомбой в японии я воздушных рейдах союзников над нашими городами ведь все это также было массовым убийством кстати ссылки на американо-британские бомбардировки германии а также на ядерные удары по Хиросиме и нагасаки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 Она существовала веками до меня. Я видел, как евреи проникали во все сферы германской жизни, и я сказал, что этому должен быть положен конец». Коснулся еврейской темы и правитель Австрии, оккупированных Польшей и Нидерландов Артур Зейсинквард. Антисемитизм был силен в Польше в течение столетий. Там, а не в Германии, существовал клич «спасать веру, уничтожать евреев». Министр иностранных дел Яхим фон Риббентроп был более многословным. Он заявил, что США и Великобритания в 1946 году столкнулись с теми же вопросами, с которыми Германия столкнулась в 1939 году. Как остановить территориальные претензии и внешнеполитические амбиции СССР? А закончил свое последнее слово он такими словами. «Через несколько лет...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 принадлежавшие Германии тысячу лет, это было названо агрессией. Начальник штаба Верховного командования Вермахта Вильгельм Кейтель признал свою вину в том, что он был не в состоянии предотвратить то, что следовало предотвратить. Один из организаторов военной экономики нацистской Германии, Ялмар Шахт, признал свою ошибку в том, что он не сразу увидел преступную природу Гитлера. Главнокомандующий военно-морским флотом нацистской Германии Карл Дёниц заявил, что верно вел подводную войну. Он сказал, что снова повторил бы все то, что уже сделал. Правая рука Геббельса — Ганс Фрича. Предостерег. Если вы полагаете, что это конец, то вы ошибаетесь. Мы присутствуем при рождении гитлеровской легенды. Вальтер Фунг, Франц фон Паппин и Константин фон Нейрат не отрицали факт преступлений, но объявили, что лично их совесть чиста. Председатель суда Джеффри Лоуренс завершил заседание упоминанием работы адвокатов. Он напомнил собравшимся о том, в каких обстоятельствах адвокаты подсудимых были вынуждены работать несколько последних месяцев. Он уточнил, что после окончания процесса адвокаты перейдут под защиту Союзнического контрольного совета. И разбирательство было отложено на неопределенный срок, до тех пор, пока трибунал не будет готов огласить окончательные приговоры.